Глава тридцать Лори. «Узнаешь?» — над моим ухом раздался шепот Харда. Я отрицательно замотала головой, не сводя взгляда с белокурой девушки в золотистом чудесном платье. Девочка с портрета превратилась в настоящую принцессу. Светлые волосы Нолы были убраны в высокую прическу, Элегантное платье открывало изящные линии ключиц и подчеркивало пышную аккуратную грудь. Голубые глаза были непропорционально огромными к маленькому, почти кукольному носику и пухлым губам, и от этого ее внешность казалась довольно милой и немного сказочной. Нола добродушно улыбалась гостям, по-настоящему, без фальши, злости и наигранности — Она казалась такой милой и невинной, что я невольно задумалась, а не ошиблись ли мы. Мое смятение быстро прошло, ведь четырнадцать лет назад мы тоже поверили этой милой улыбке. Я нашла глаза лиса. Он замер у стены с бокалом в руках и тоже с презрением изучал повзрослевшую Нолу. Словно ощутив на себе мой взгляд, он посмотрел на меня и едва заметно кивнул, подавая знак, что это точно та, кого мы ищем. «Что ж тогда за дело?» — буркнула я и, остановив официанта, схватила с подноса бокал, опустошила его в несколько глотков и быстро вернула назад. Поймав на себе удивленный взгляд Харда, я пожала плечами и крепко ухватилась за его руку. «А теперь...» «Пошли знакомиться». Дракон довольно ухмыльнулся и, склонившись к уху, прошептал. «Такая Лори мне нравится больше». Я бросила на него гневный взгляд. Едкая шутка о его внезапной симпатии к Патрисии застряла комом в горле. Сейчас мне не хотелось думать ни о ревности, ни о глупой гордости, только о деле». Чем ближе мы подбирались к своей цели, тем больше я нервничала. Смотрела не только на Нолу, но и на ее супруга. Геральт Хансен обладал отличительными чертами королевской семьи. Высоким ростом и идеальной выправкой. Он был выше жены почти на три головы. Его черный костюм идеально сочетался с нарядом супруги и отлично подчеркивал его подтянутую фигуру. Я не могла сказать, что Геральд не хорош собой, но что-то меня в нем настораживало. Светло-русые длинные волосы, собранные в хвост, открывали четкие линии скул и гладко выбритого подбородка. Прямой аристократический нос без малейшего изъяна и необычные черные глаза, все в его внешности твердило о высоком происхождении. Но меня все равно что-то настораживало. Возможно, виной тому был его взгляд, который то и дело задерживался на моей персоне — холодный, внимательный, липкий, вызывающий чувство необъяснимой тревоги. Когда мы, наконец, оказались лицом к лицу, чувство тревоги усилилось. Мне едва хватило актерского мастерства, чтобы скрыть волнение и приветственно улыбнуться — Пока Харт представлял меня как свою супругу и новоиспеченную графиню, а Алису и Патрисию как моих родственников, я следила за выражением лица Нолы. Она и бровью не повела, услышав наши с Лисом имена. Ни капли удивления или смятения. «Очень рада знакомству», — произнесла она с милой улыбкой. «Вы впервые в этих местах?» «Да». Я быстро глянула на Геральда, чей бесцеремонный взгляд с интересом скользил по моей фигуре. «Да уж, с мужем ноли повезло не больше, чем мне. Надеюсь, вам у нас понравится. Здесь чудесная природа». «Хм-хм!» <с Powell> — <пробедовый> прокашлялся Харт, недовольный повышенным интересом королевского племянника к моей персоне. «Геральд словно ожил». «Как поживает ваш брат, Рейнхард?» «Его еще не назначили главой тайной канцелярии», — полюбопытствовал он, поддерживая разговор. «Пока, к сожалению, нет. Мой супруг не смог скрыть нотки раздражения в голосе. «Завтра у нас планируется охота. Не желаете присоединиться к моей команде?» Несмотря на вполне безобидный разговор, я чувствовала нарастающее между ними напряжение». «Благодарю, но нет». «Отчего же?» Геральт выглядел оскорбленным. «Завтра маги создадут сотню магических животных. Неужели вам не хочется продемонстрировать умение своего дракона?» «Я не люблю охоту. Мне больше по душе вязание и выращивание цветов». «Я покосилась на Харда. Что?» Геральт растерялся так же, как и все присутствующие. Мой супруг ядовито улыбался, довольный эффектом, который произвела на всех его речь. «В таком случае вы завтра можете присоединиться к нам. Мы устраиваем пикник в саду», — произнесла вежливо Нула, пока Геральт посмотрел на Харда с насмешкой. «Правда, там будут одни женщины», — добавила она чуть тише. «Я думаю, что выдержу такое огромное количество красоты». Мой галантный дракон склонил голову и одарил хозяйку дома широкой улыбкой. Распрощавшись с хозяевами, Харт потянул меня к столикам. «Что это было?» — шикнула я. «Вязание? Ты серьезно?» «Ты забыла, зачем мы сюда явились, Лори? Уж точно не для того, чтобы развлекаться в компании местных идиотов». «Нола нас не узнала». «Или сделала вид, что не узнала». — усмехнулся Харт. — Возможно, она хорошая актриса. — А если все-таки ей тоже подтерли память? — Если это действительно так, то дело дрянь, потому что никаких ниточек, которые смогут привести нас к похитителю твоей магии, мы здесь не найдем, и завтра у нас есть шанс это понять. — Почему завтра? — Потому что если Нола все-таки вас узнала то прекрасно понимает, почему вы сюда явились. Уверен, в таком случае она поспешит сообщить об опасности дяде. И если он еще не здесь, то вскоре появится». Харт взял со стола два бокала, и один из них протянул мне. Музыканты заиграли вальс. Харт сделал несколько глотков и посмотрел в сторону Патрисии, снова заставив меня ощутить себя «дурой». Возле моей сестрицы уже увивалось несколько ухажеров. Они настойчиво одаривали ее своим вниманием и пытались пригласить ее на танец. Вот только она не спешила принимать предложение и посматривала в сторону Харда. «Вот и славно!» — вдруг произнес он и повернулся ко мне. Забрав у меня бокал, он вернул его на стол и протянул мне руку. «Потанцуем?» С одной стороны, мне сейчас безумно хотелось отправить его к Патрисии, на которую он глазел еще несколько секунд назад, а с другой мне хотелось поставить эту выскочку на место, щелкнуть по носу. Я выбрала второе. Вложив свою ладошку в руку Харда, я адресовала ему чарующую улыбку и позволила увести меня на танцпол. Но все-таки не удержалась — и, оглянувшись, наградила сестрицу победным взглядом. Ее ненавистный взгляд в этот момент подарил легкое чувство удовлетворения. все таки детские обиды давали о себе знать. Рука Харда легла на мою талию, и он подтянул меня к себе. Наши взгляды схлестнулись. — Сегодня отдыхай, Лори, я за тобой присмотрю. — Обещаю! — с улыбкой произнес Хард и закружил меня в танце.